Глава четвертая. Продолжая разглядывать стол, я твердил про себя. Черт, черт, поиграй и отдай. Поскольку присказка не сработала, а ничего более толкового мне в голову не пришло, я выпрямился и приступил к тщательному осмотру. Насколько я мог судить, за исключением пропавшего чемодана, все было в точности так же, как и прежде. Я направился к Капралу. После того, как мы с полковником Тинхемом и Вульфом отсюда ушли, в кабинет кто-нибудь заходил? — Никак нет, сэр. Впрочем, виноват, так точно заходил. — Вскоре после вашего отбытия туда вернулся полковник Тинхем. Он был с генералом Файфом. — Вот как, — небрежно произнес я. — Значит, стул, по-видимому, взяли они. — Стул? — Ну да. Вульф хотел, чтобы я осмотрел один из стульев, а он, похоже, пропал. Пойду-ка я взгляну. Виноват, сэр, но стул пропасть не мог. Отсюда не выносили ни стула, ни чего-либо другого. Вы уверены? Даже генерал Файф и полковник Тинхем? Так точно, сэр. Никто ничего не выносил. Я склабился и посмотрел на него. Знаете ка, прал, я, конечно, не Нира, Вульф. На моем месте он бы вам непременно порекомендовал говорить с такой уверенностью, лишь о том, что вы знаете наверняка. Он всем дает подобный совет. Вы решительно заявляете, что никто из кабинета ничего не выносил, однако, насколько я вижу, вы стоите лицом к коридору и спиной к кабинету. Стекол в окнах не осталось. Может, через разбитое стекло в помещение проник? Парашутист десантник который вынес все, что ему было нужно!» Где-то на полсекунды лицо Капрала приобрело озадаченное выражение, а потом еще полсекунды по его глазам можно было легко догадаться, что именно ему хочется мне ответить, и что, возможно, он бы мне сказал, будь мы лицами гражданскими, а не Капралом и майором. «Так точно, сэр!» Вот то единственное, что я услышал в ответ. «Ладно, проехали и забыли», — махнул я рукой, сменив тон и разговаривая теперь просто как мужчина с мужчиной. «Может, я и обсчитался со стульями?» «Со мной всегда так. До шести я считаю без проблем, а дальше начинаю путаться». Я прошел по коридору. Зашел к себе в кабинет, сел на край стола и попытался рассуждать логически. По сути, если Капрал не врал и не страдал слепотой, дело мне представлялось ясным. Сложными задачками типа извлечения кубического корня из минус двух пусть занимается Нирвульф, но простые операции вроде сложения и вычитания доступны даже мне. Я придвинул телефон, связался с начальником отдела кадров капитаном Фостером и узнал у него домашний адрес сержанта Дороти Брюс. Сперва Фостер заупрямился и даже начал мне дерзить, но как только я сказал, что запрос официальный, он тут же сбавил обороты. Известие о том, что она живет в Бронксе или Бруклине, оказалось бы для меня неприятной неожиданностью. Мне страшно не хотелось тащиться в такую даль, потому что у меня не имелось ни доказательств, ни улик, подтверждающих мою правоту, одни лишь логические рассуждения. Услышав, что Дороти проживает на одиннадцатой улице, я вздохнул с облегчением. «Это же по дороге домой!» Я забрал баул, который, похоже, только зря с собой притащил спустился на лифте вниз, сел в машину и поехал прочь из центра города. Одиннадцатая улица оказалась полностью застроенной старыми особняками из бурого песчаника, за исключением единственного современного дома, в котором и проживала сержант Брюс. Оставив баул в машине, я вошел внутрь, быстро, чеканным военным шагом пронесся мимо Швейцара Повинуясь интуиции, свернул налево, приметил лифт и коротко бросил скучающей девушке-лифтерше «Як Брюс, демонстрируя всем своим видом, что лишних вопросов не потерплю». Девушка зашла вслед за мной в кабину, нажала на кнопку и лифт начал подниматься. Остановился он на седьмом этаже. Лифтерша открыла дверь и мелодичным голосом произнесла «Квартира 7С». Как оказалось, квартира располагалась второй справа по коридору. Я нажал на кнопку звонка, и после недолгого ожидания мне отворили. Хотя «отворили» — это громко сказано. Дверь приоткрылась на несколько дюймов, поэтому я на всякий случай ненавязчиво сунул ногу в образовавшийся проем. Увидев меня, Дороти удивленно ахнула. «Не скажу, что это было приятное удивление». «Майор Гудвин?» «Именно так!» Жизнерадостным голосом ответил я. «У вас великолепная память на лица! Мне снова что-то попало в глаза!» «Мне очень жаль, сэр!» Любезно отозвалась она, не выказывая ни малейшего желания открыть дверь пошире. «Как я уже говорила, ничем не могу вам помочь с этой бедой!» «При таком-то освещении, ясное дело! Но у вас тут мило!» Это здесь все ваше или вы сняли уже с мебелью? Наверняка кое-что все-таки ваше, ваш стиль. Благодарю вас, сэр. Сразу видно, что приложила руку женщина. Вы это хотели сказать? Да. Я никогда прежде не видел дверь столь пленительной красоты. Знаете что? Я мог бы сказать «Сержант Брюс». «Я хотел бы к вам зайти и кое о чем поговорить. С тем же успехом я мог бы силой открыть дверь и войти. Предлагаю компромисс. Вы открываете дверь, а я раскрываю вам цель своего визита». Она готова была рассмеяться, но сдержалась и ограничилась лишь подобием усмешки. Несмотря на это, Дороти широко распахнула дверь и достаточно любезно произнесла. «Заходите, майор», и закрыла дверь. Прихожая размерами была примерно с чемодан. Увидев, что я остановился, девушка жестом пригласила меня в комнату, совсем не в ее стиле. Она оказалась самой обычной. Такие сдаются с помесячной оплатой. Ну, а если готов поселиться надолго, хозяин делает скидку. Два окна, диван и три стула, дверь на кухоньку и дверь в спальню. Чтобы получить представление о жилье сержанта Брюс, мне хватило одного взгляда. Обернувшись, я обнаружил, что девушка стоит у меня за спиной и улыбается. Улыбалась она очень по-женски, и еще совсем недавно я счел бы ее улыбку большим прогрессом. Однако, если логика меня не подвела, и я все правильно понял, особых поводов для радости у меня не имелось. Несмотря на это, я старался вести себя с ней по-дружески. Помните ту коробку, в которую вы сегодня на работе складывали свои вещи? Мне как раз нужна такая коробка, причем именно тех размеров, что у вас. Если она вам больше не нужна, мне бы хотелось обратиться к вам с предложением. Дороти была хороша, очень хороша. С ее лица исчезла улыбка. Губы чуть-чуть приоткрылись, а глаза слегка расширились, словно я сморозил какую-то страшную глупость, какую-то невероятную чушь. «Могу вам достать такую по оптовой цене?» «Вы допустили промашку», — покачал я головой. «Забыли сказать, сэр». «Суть вот в чем». Я чертовски хочу ощутить прилив счастья, а это произойдет только в том случае, если я увижу коробку. Так что тащите ее сюда живее, или же мне придется перейти к тщательному осмотру квартиры. Давайте вы избавите меня от лишних хлопот. Заодно сэкономим друг другу время. То есть это приказ, сэр? Вы здесь официально как старший по званию или как. Как честное лицо? «Да как вам самой приятнее? Хотите, как частное лицо, хотите, как старший по званию, хотите и то, и другое. Главное, принесите коробку!» Дороти тронулась с места. Чтобы добраться до двери спальни, ей было нужно меня обогнуть, что она и сделала, после чего скрылась там. Однако, решив, что с нее станется сесть на метлу и упархнуть в окно, я на цыпочках подкрался к двери, чтобы держать ее в поле зрения». Либо я крался недостаточно тихо, либо Дороти была от природы подозрительной, но так или иначе, дойдя до середины спальни, она обернулась и увидела меня. Дороти решительно подошла к двери и взялась за ручку, явно собираясь закрыть ее, как только я уйду с порога. — Вы можете подождать снаружи, — с напором произнесла она, — я принесу коробку. Происходящее нравилось мне все меньше. Кроме того, действие, на мой вкус, слишком затянулось. Мне представлялось очевидным, что Дороти направлялась к дверям гардеробной в дальнем углу комнаты. Я прошел мимо девушки, обогнул кровать, подошел к гардеробной и рывком открыл дверь. Признаться, картина поразила меня настолько, что от неожиданности я сделал два шага назад. Из гардеробной навстречу мне шагнул человек в военной форме. Это был лейтенант Кеннет Лоусон. Выбравшись наружу, он посмотрел на меня, не посчитав нужным отдать честь. «Ну и ну», — произнес я. Честно говоря, это было выражение Нира Вульфа. Я использую его только в напряженные моменты и начинаю дико беситься, если ловлю себя на этом» поскольку, когда гляжу в зеркало, то предпочитаю видеть себя таким, какой я есть, ни на кого не пытающимся быть похожим, даже на Нира Вульфа. Я уже упоминал, что Лоусон был настоящим здоровяком, высоким, сильным и красивым. Ситуация складывалась так, что нельзя было исключить любого развития событий, а я не горел желанием вслед за Кроссом и Райдером отправляться на тот свет а потому полез в гардеробную, дверь которой была распахнута настиж, искать ничего не пришлось. Я сразу увидел перехваченную веревкой коробку. Я рывком вытащил ее наружу, сорвал веревку, открыл и впирился взглядом в изрешеченную шрапнелью свиную кожу чемодана. Один ноль. Пользу логики. Она меня не подвела. Я закрыл коробку, и снова перевязал ее веревкой. Вопросов у меня имелось в избытке. В частности, мне очень хотелось знать, что в квартире Дороти делает Лоусон? Просто по личному делу? Или же он оказывал Дороти содействие в спасении поврежденного багажа? В любом случае, ситуация была в высшей степени деликатной. «Я слышал, Брюс поинтересовалась у вас. Ваш ответ кое-что прояснит, так вот». «Майор, вы здесь официально?» «Вот черт, какая незадача!» «Вульф велел мне добыть чемодан так, чтобы об этом не узнал Файф. А Файф был моим непосредственным начальником. Я влип по полной программе. Допустим, Лоусон — честный служака. Что он будет делать?» «Доложит Файфу?» «Хорошо». А если, допустим, он мошенник или убийца, или то и другое вместе? Может, он все равно кинется докладывать Файфу ради прикрытия? А что, если Лоусон и сержант Брюс? Впрочем, какой толк стоять у них на виду и весь вечер задавать себе вопросы, на которые у меня все равно нет ответа? «Дамы и господа», — собравшись с мыслями, заговорил я. «Как вам известно, я прикреплен к Ниро Нировульфу для оказания ему помощи в работе, которую он делает для вооруженных сил. Сейчас я еду к нему на доклад, а эту коробку забираю с собой. Что же касается вас, вы всего-навсего сержант, а вы лейтенант, а единственная разница между мной и генералом Эйзенхауэром заключается в том, что он в данный момент здесь отсутствует. Однако, если забыть о званиях, все мы просто люди. Если, когда я буду уходить, Лоусон попытается меня остановить или заехать мне стулом, я не стану ябедничать и писать жалобы. Ни сейчас, ни потом. Я просто его вырублю. И дело с концом. Лоусон ухмыльнулся краешком губ. «Я не собираюсь махать кулаками», — холодно произнес он. «А теперь даже и не знаю». «Ты уж реши как-нибудь, братец», — бросил я ему и вперил взгляд сержанта Брюс. «У меня к вам предложение. Подчеркиваю, не приказ, исходящий от майора Гудвина, а просто предложение. Как насчет того, чтобы вместе отвезти коробку к Вульфу домой? У меня рядом с домом припаркована машина». Прогулка может пойти вам на пользу. Если бы она кинула взгляд на Лоусона, то одним вопросом из той кучи, что имелось у меня, стало бы меньше. Однако, вместо того, чтобы посмотреть на лейтенанта, Дороти наклонила голову и принялась меня разглядывать. «Думаю, мне следует сказать вам, майор, что весьма вероятно, вам придется об этом очень пожалеть». Я уже жалею о случившемся. Мне совершенно не нравится происходящее. Ну так вы едете? Конечно. Ведь и коробка, и ее содержимое принадлежат мне. Она подошла к Лоусону и взяла его за руку. Кен, милый, это сущая ерунда. Честно-честно. Однако боюсь... Я не знаю, когда вернусь. Я потом тебе позвоню. И, пожалуй... — Пожалуй, будет лучше, если ты прямо сейчас позвонишь в Вашингтон моей сестре. — Я бы запросто скрутил его в бараний рог, — прорычал лейтенант. — Нисколько в этом не сомневаюсь, — Дороти погладила его по руке. — Но тебе лучше вести себя прилично. Есть много разных способов вылечить простуду. Позвони мне потом, ладно, Кен? — Ладно, позвоню. «Будешь уходить, не забудь проверить, заперта ли дверь?» «Ну так мы едем, майор?» Когда я проходил мимо Лоусона, он стоял совершенно неподвижно, ни один мускул не дрогнул. Одной рукой я держал под мышкой коробку, она была как раз со стороны лейтенанта, а другую я намеренно оставил свободной на тот случай, если Лоусон решит показать девушке, какой он на самом деле крепкий и отважный. Однако ничего из рук вон выходящего не произошло. Либо главную партию играла Дороти, а он просто подчинялся ее приказам, либо ему хотелось остаться одному и все хорошенько обдумать. Я пропустил сержанта вперед, решив, что все-таки имею дело с дамой. Она остановилась лишь на мгновение для того, чтобы взять со стола пилотку. Затем Дороти дозволила мне прикрыть за нами входную дверь и вызвать лифт. Одним словом, она наслаждалась всеми мелкими преимуществами присутствия в мужском обществе. Когда мы подошли к машине, я усадил Дороти на переднее сиденье, коробку кинул на заднее, а сам сел за руль и тронулся с места. Мы молчали. Я уже решил, что мы всю дорогу будем сидеть в тишине. Как вдруг, когда я встал на красном на двадцать третьей улице, Дороти заговорила. Хотелось бы знать, не окажете ли вы мне маленькую услугу? Сомневаюсь. А что нужно сделать? Позвонить вашей сестре в Вашингтон? Она издала странный тихий звук, нечто среднее между смешком и каким-то бульканьем. Еще три часа назад я счел бы этот звук очаровательным. Нет, к чему такие сложности? Все гораздо проще. Не могли бы вы просто на минутку остановиться у тротуара? Где именно, совершенно не важно. Мне просто хочется кое о чем спросить вас. Включился зеленый, и мы двинулись дальше. Где-то через квартал я заметил уютное местечко. Припарковав там машину, я заглушил двигатель. «Ну, спрашивайте меня кое о чем». «Надеюсь, у вас с глазами стало лучше?» Тон ее голоса недвусмысленно дал понять, что сейчас она обращается ко мне не как сержант к майору. Этот тон заставлял забыть и о званиях, и о прочих надуманных барьерах между людьми. При этом ее голос вовсе не звучал так, словно она решила меня соблазнить прямо здесь, в машине. На запруженный транспортом Шестой авеню, он лишь говорил о том, что естественным и вполне ожидаемым развитием наших отношений должно стать большее взаимопонимание между нами. Гораздо лучше, ответил я. Это все, о чем вы хотели поговорить? Увы, к сожалению, нет. Она повернулась лицом ко мне, и я последовал ее примеру. Как бы я хотела, чтобы все ограничилась подобными маленькими приятными глупостями. Не считайте меня простодушной. Я достаточно умна. Достаточно для того, чтобы понимать, насколько умны вы. Если бы вы были дураком, я бы запросто вскружила вам голову, соблазнила бы вас прямо здесь, в машине, по дороге к Нервульфу. Однако я прекрасно понимаю, что подобные идиотские фокусы с вами не сработают, и поэтому не буду даже пытаться. Но при этом вы прекрасно умеете пускать в ход ваши губки и глазки, а ваш голос... Кстати, вы как раз собирались им воспользоваться, чтобы кое о чем меня спросить. «Скажите», — кивнув, произнесла она, зачем Нира Ниро-Вульфу понадобилась моя коробка? Просто для того, чтобы посмотреть...» Не прихватил ли я чего-нибудь такого, что мне не принадлежит? Нет, я не понимал, к чему клонит Дороти. Коробка понадобилась ему совсем по другой причине. Ему нужен чемодан полковника Райдера. По всей видимости, то же самое нужно и вам. Боюсь, вам придется кидать жребий. Это все? Или вы хотите узнать что-то еще? Господи! нахмурилась она. «Вот так незадача. Но ведь он же не знает, что вы ему уже везете этот чемодан. Что чемодан у вас?» «Как же не знает? Знает, конечно». «Откуда? Вы же еще не успели его предупредить, что нашли чемодан?» «Но он же в курсе, что отправил меня за ним и потому знает, что либо я скоро заполучу чемодан, либо уже везу его к нему». Дороти покачала головой. «Вы что, никогда не сдаетесь?» Судя по тону, она бы не отказалась после завершения дела сходить куда-нибудь поиграть. «С чего Вульф так в этом уверен? Откуда ему знать, что чемодан взяла я? Кроме того, я могла его спрятать в любое другое место? Именно так я бы и поступила, если бы пораскинула мозгами». «Я ведь могла догадаться, что вы на меня выйдете». Она невзначай положила ладонь мне на руку, вроде бы без всякого умысла, как само собой разумеющаяся, и по-товарищески улыбнулась. «Думаю, вы бы удивились, если бы я предложила вам за эту коробку и ее содержимое. Десять тысяч долларов, с условием, что вы отдаете ее мне» и забываете о ее существовании. Ну как, удивились бы? Не то слово. Я был бы просто ошарашен, — невозмутимо произнес я. Ничего, скоро бы пришли в себя. И что бы вы тогда сказали? Черт подери! Я погладил девушку по ладони, все еще лежащей на моей руке. Зависит от ситуации. Если бы речь шла просто о предложении в ходе разговора, я бы завел машину, поехал и по дороге начал бы торговаться. Если бы вы мне сразу стали совать деньги, не знаю, как бы я на это среагировал». «Вряд ли я бы стала таскать с собой такую пачку денег», — улыбнулась Дороти. «Верно. Так что забудем об этом». Я потянулся к ключу зажигания. «Погодите». Цепилась она мне в руку. — Какой вы импульсивный! — Я и вправду предлагаю вам сделку. Десять тысяч. — Наличными? — Да. — Где и когда? — Надо подумать, — замялась она. — Я смогу достать деньги в течение суток. Даже быстрее. Я заплачу вам завтра днем. — И где все это время будет коробка? «В любом банке, работающем круглосуточно. Передадим на хранение в сейф с условием, что забрать ее сможем только вдвоем. Ну что, по рукам?» Я с восхищением уставился на нее. Признаюсь, восхищение сквозило и в моем голосе. «Слушайте, мне кажется, я вас уже однажды видел. В цирке». Вы шли по натянутому канату прямо под самым куполом. Впрочем, вполне возможно, это была ваша сестра. Я бы мог согласиться с вашим предложением, вот только это нецелесообразно. Нира Вульф наверняка обо всем пронюхает. Он всегда обо всем узнает, и тогда он непременно расскажет моей бедной матери-старушке». «Если бы не мама, я бы вцепился в ваше предложение руками и ногами и обещал ей, что если когда-нибудь продамся, то запрошу не меньше миллиона. Дело в том, что мы заложили нашу ферму ровно за миллион». Я завел двигатель и, тронувшись с места, влился в поток машин. Она не предприняла ни малейшей попытки переубедить меня или предложить наживку попривлекательнее. Впрочем, я настолько глубоко погрузился в собственные мысли, что, возможно, просто бы не услышал ее. Я ломал голову над несколькими загадками. В первую очередь меня интересовал чемодан. Сначала Вульф говорит, что он ему очень важен. «Теперь это очаровательное невинное создание предлагает мне за него десять тысяч долларов. и Это при том, что красная цена ему 20 центов в базарный день. Меня страшно раздражало то, что я никак не мог понять, за что Дороти готова выложить такие деньжищи. В раздраженном состоянии я прибавил газу, и потому мы в мгновение ока донеслись до дома Вульфа на 35-й улице. До обеда оставалось полчаса, и я рассчитывал, что Вульф в данный момент на кухне руководит кулинарными экспериментами. Вопреки ожиданиям, я обнаружил его в кабинете на рабочем месте. Вульф трудился, не покладая рук. Он корпел над картой боевых действий Советского Союза. Видимо тасовал командующих войсками. Когда мы вошли, он даже не поднял на нас глаз. — Так вот как выглядит кабинет Нира Вульфа, — сказала Брюс, скользнув взглядом по большому глобусу, набитым книгами шкафам, старомодному двухтонному сейфу и маленькой полочке, на которой Вульф всегда держал одну из своих орхидей в цвету. Я снял веревку с коробки, открыл ее ухватился за каркас чемодана, аккуратно, но при этом сильно потянул, вытащил и водрузил на стул, потому что на столе была разложена карта. В коробке имелись и другие вещи, бумага и прочее всячина, но я не стал их трогать, а просто сдвинул коробку к стене. — А, раздобыл все-таки! — произнес Вульф, наконец, соизволив поднять голову. «Это хорошо. Однако, как я погляжу, тебе не удалось остаться незамеченным. Одному чемодан было не дотащить? Пришлось обратиться за помощью к мисс Брюс?» «Нет, она приехала, потому что для нее невыносима сама мысль о том, что чемодан пропадет у нее из виду. Я зашел за чемоданом в кабинет райдера». Но там его не было, чемодан пропал. Капрал сказал, что из кабинета никто ничего не выносил. Итак, чемодан никто не брал, а он все же пропал. Значит, решил я, его кто-то стащил. и Этим кем-то могла быть только сержант Брюс. Я видел, как она в приемной складывала вещи в коробку. Чемодан лежал буквально через порог в двух шагах от приемной. Капрал стоял к ней спиной. Таким образом, незаметно его умыкнуть для сержанта Брюс было плевым делом, но при этом неразрешимой задачей для всех остальных. Я добыл ее адрес, отправился к ней, осмотрел квартиру, две комнаты, кухонька и ванна с туалетом. Чемодан нашелся в гардеробной в спальне. Кроме того, там обнаружился лейтенант Лоусон. «Живой и здравствующий!» «Черт бы его побрал!» Вульф откинулся в кресле и чуть прикрыл глаза. «Мисс Брюс, вы не присядете?» «Нет, если не возражаете, не сюда, а вот на тот стул!» Невинное, очаровательное создание послушно село. «Я не знаю, в каком качестве там находился Лоусон, — продолжил я. — Ухажера?» Насильщика Понятия не имею. Наша беседа нисколько этого не прояснила. Да, маленькая занятная деталь. Она называла его Кеном и Милым. Я оставил его в квартире, а вам привез сержанта Брюс и чемодан. По дороге она предложила мне взятку наличными в обмен на коробку со всем содержимым. Если бы я согласился забыть о коробке, то завтра днем стал бы... На десять тысяч долларов богаче. Думаю, если бы я поднажал, она бы согласилась заплатить и больше. Но поймите, ее ладонь лежала на моей руке, и потому я решил не торговаться. Так что подумайте над предложением. Если что, я с вами поделюсь. — Значит, она предлагала десять тысяч за коробку с содержимым? — проворчал Вульф. А что в ней, кроме чемодана? Я не смотрел. Ну, так посмотри. Я поднял коробку и вывалил из нее бумаги и прочую дребедень прямо на свой стол. Улов оказался небогатым. Теннисная ракетка, пустая сумочка, пара чулок, книжка, Германия неизлечима, баночка крема и другие вещи подобного рода. Бумаги оказались скучными. Такое вряд ли может привести к учащению моего пульса. Я нашел устав сухопутных войск, четыре выпуска армейского еженедельника из десяток армейских открыток. Когда я пролистнул устав, оттуда выпал сложенный листок бумаги. Я поднял и развернул его. На нем было отпечатано следующее. «Озерный остров». Иннисфри Стану да и поеду в Иннисфри. Там хижину себе сплетнем сооружу погожим днем, Скопаю грядки для фасоли и улей пчелам подарю. Под их жужжанье буду жить без страха и без боли. На этом стихотворение не заканчивалось, было и продолжение. — Ну, это уже что-то! — сказал я Вульфу. «Иннисфри — это где?» «Чего?» — сердито посмотрел он на меня. «Она пишет стихи». Я положил листок перед Вульфом и, обойдя стол, встал у Вульфа за спиной, чтобы дочитать до конца. «Она собралась на Иннисфри, построит там хижину, разобьет огород и станет разводить пчел». Я стал читать дальше. «Спокойно буду жить в плену у тишины». Рассветной тишины тумана и сумеречный с пением цверчков. Там полуночные сверкают звезды, и полдень алый зной мне посылает без обмана, а ветер — шелест птичьих слов. Стану, да и поеду в Иннисфри, где днем и ночью омывает скалы чистейшая озерная вода. Дорога тяжкая, и все желание не пропало. Душа сказала мне, оковы оттвори и серость мостовой озерной гладью стала. — Пораженчество, — объявил я, — призывы к миру. Хватит, мол, воевать. — Кстати, вы заметили? Вульф, фыркнув, оборвал меня. — Перестань. Этим стихам уже полвека. Их написала не она, а ейц. Ничего интересного не нашел? — спросил он, ткнув в груду скарба у меня на столе. И тут я заметил нечто такое, что упустил. Знаете, эти стихи мне кое-что напоминают. Став спиной к сержанту Брюс, чтобы ей не было видно, я вытащил из кармана листок бумаги, который обнаружил среди развалин кабинета Райдера. Это было анонимное письмо, полученное Шаттаком. Развернув анонимку, Я положил ее на стол рядом с листком, на котором было отпечатано стихотворение. «Взгляните!» «Это...» — я кивнул на анонимку. «Писал явно не Йейтс, по крайней мере, я так думаю. С этими словами я показал насходство двух текстов. Буква S чуть ниже уровня строки, смещение влево буквы «О» и так далее». «Конечно же, это может быть лишь занятным совпадением, однако оно уж слишком сильно бросается в глаза». «Да, занятно», — с недовольным видом согласился Вульф. Ему явно не понравилось, что я оказался внимательнее его. Он достал из стола лупу и принялся тщательно сравнивать листки, ну, а я, пожал плечами вернулся к себе за стол и сел в кресло. Если он решил, что Брюс столь глупа, что не поймет, зачем он сравнивает шрифты, время его научит. Однако, мгновение спустя я понял, что он делает это специально на показ. Наконец, он отложил лупу и одобрительно мне кивнул. «У тебя по-прежнему острый глаз, Арчи. Вне всякого сомнения, оба текста отпечатаны на одной и той же машинке». «Премного вам благодарен!» Я понял намек и перешел в наступление. «Если вы собираетесь спустить ищеек и приступить к поискам, считаю, что лучше всего начать с квартиры сержанта Брюс. Я как раз приметил там портативную пишущую машинку марки «Ундервуд». «Прекрасная мысль!» — снова кивнул Вульф. «Кстати, в связи с этим возникает весьма интересный вопрос». «Что именно в первую очередь заставило ее предложить тебе такую внушительную сумму? Желание заполучить чемодан? Листок со стихотворением? Или и то, и другое вместе?» «А что, если не то и не другое?» Предложил свой вариант сержант Брюс. «Мы с Вульфом уставились на нее. Она выглядела совершенно спокойной. «Разве что чуть-чуть удивленный? «Не то и не другое!» — переспросил Вольф. «Именно так!» — улыбнулась девушка. «В первую очередь меня интересовали вы. Что же касается моего предложения майору Годвину, я просто решила провести маленький эксперимент. Проверить, насколько он вам предан. Он в шутку упомянул миллион долларов, Однако, как вам прекрасно известно, миллион долларов — лишь малая часть от суммы на кону, и, конечно, вы более чем заслуживаете эту часть за те услуги, которые можете оказать, или даже не одну часть, а целых две».